Глава десятая. Похититель маски. Альбера вышла на балкон, радуясь прохладному ветру, ударившему в горящее от волнения лицо. «Альба, все хорошо?» — спросила Гвен, спешно выходя за нею следом. «Тебя что-то тревожит?» «Да», — тихо призналась Магесса. «Гарпий». «Твой раб?» — удивилась девушка. Она была уверена, что Альбера просто устала от обилия впечатлений или чего-то испугалась. Но такого ответа Гвен никак не ожидала. «Я не могу никак понять», — тихо прошептала Альбера. «Я была слепа и ничего не замечала. Или он меняется на этом отборе?» «Очень быстро меняется». Гвен не ответила, позволяя Альбере погрузиться в воспоминания. «У меня для тебя особый подарок», — заявил господин Эдерью в день столетия своей дочери. «Да? И что же это?» Радостно спросила Альбера, складывая вместе ладошки. Она любила подарки и любила свои дни рождения, но никогда прежде отец не приходил утром в ее комнату, чтобы вручить подарок. Обычно он ждал вечера, и в большом зале, в присутствии гостей, вручал своей наследнице что-то удивительное. «Он, может, тебе не понравится», — предупредил мужчина, хлопнув ладоши. Альберу подобное предупреждение почти напугало, но она посмотрела в сторону двери, открытой слугами. На ее пороге стоял мальчик, очень худой и бледный. Серая рубашка и штаны казались огромными для его иссохшего тела, а цепь, которая тянулась от одного серебряного браслета к другому, выглядела неподъемной для ребенка. Такую магическую цепь Альбера никогда не видела, но все равно безошибочно поняла, что она значит. «Отец, это...» «Это и есть мой подарок», — перебил ее Эдерью. «Не смотри, что он ребенок. Он демон». «Самый настоящий демон. Теперь ты должна будешь повелевать им. Это научит тебя отдавать приказы и заботиться о своих подчиненных. Иди сюда!» Грозно приказал он мальчишке. Раб мгновенно подчинился, бесшумно ступая по полу босыми ногами. Эдрью резко схватил цепь и, как нынешний хозяин дома, вложил ее в руку своей дочери. «Он твой!» — снова повторил маг. Альбера почувствовала, что цепь переходит в ее власть, хотя ничего не вспыхивало и не сияло. Мальчик тоже что-то почувствовал, медленно поднял голову и заглянул ей прямо в глаза, словно по неозвученному приказу. У него были матовые черные глаза, покрытые пеленой, безжизненно, словно слепые. Именно так выглядят глаза подчиненного демона. Ран думал о том же. вспоминая время, когда сам научил мальчика по имени Гарпи отыгрывать роль хорошего раба. Для ребенка, не понимающего, чего от него хотят, это был вопрос выживания, для мага — делом чести. Но теперь, глядя на взрослого Гарпи, едва заметно улыбающегося шутком Лира, Риоран понимал, что все сделанное прежде не было выходом. От мрачных мыслей его отвлек лир «Когда ты хмуришься, ты почти страшен», — сказал он, присаживаясь на соседнее кресло и протягивая рано бокал. «Надеюсь, ты не откажешься от бокала вина». «Нет, сегодня можно и расслабиться», — заявил маг, принимая бокал. «А брат твой отказался», — хихикнул Лир и посмотрел было туда, где только что был Гарпий, и расхохотался, не найдя его на месте. «Он как всегда сбежал. И как ты его терпишь?» Риоран пожил плечами, неспешно пробуя вино из запасов Бернарда. С отбором все было уже решено. Сегодня вечером все кандидаты должны будут переехать в новые комнаты, завтра в качестве испытания пережить прием во дворце и произвести впечатление на Альберу. Эти новости почти никого не волновали, куда больше кандидаты переживали из-за перспективы личных свиданий. «Это ужасно!» — возмущался Мил. «Как это можно назвать свиданием, если нельзя даже из сада выйти?» — Но ты будешь с ней один на один, — невозмутимо напомнил Вильям. — И с охраной, — фыркнул Мил. — Зато без конкурентов с усмешкой напомнил тэд поднимая свой бокал. — Ваше здоровье, парни. Завтра мы уже будем каждый сам за себя. — Да, — грустно вздохнул Лир и тут же обратился к магу, рядом с которым сидел. — Рио, ты ведь не обидишься, если я поборюсь за Альберу. Да, я понимаю, что без вашей помощи я бы тут не продержался, но она такая удивительная. «И что, если я скажу, что обижусь? Ты решишь не бороться?» — с интересом спросил Ран. «Ты обещал, что поможешь мне с работой, и, если честно, работа мне важнее призрачного шанса стать ее мужем», — прошептал Лир, отпуская глаза. «Выбирать все равно, Альбери», — пожал плечами Ран. «Попробуй». «Спасибо, Рио! Ты действительно самый крутой парень на свете!» — воскликнул Лир, вскакивая на ноги. «Сам ты не передумал? Не будешь бороться?» «Я не хочу быть мужем мага жизни», — пожал плечами Рио. «Но ведь это Альбера, а она...» «Какая она?» — Лир сказать не успел, потому что рядом внезапно возник Маркус. «Все, Лир, успокойся, мне надо с Рио поговорить», — сказал он строго, положив парнишке руку на плечо. «Это ты так просишь меня уйти?» «Да», — невозмутимо подтвердил артефактолог, занимая место, которое только что занимал парнишка. «Ладно». Буркнул Лир растерянно. «Спасибо, Рио! Ты крут, хоть и не понимаешь, что, возможно, больше других достоин победы!» Заявив это, Лир все же удалился, а Ран посмотрел на Маркус, ожидая пояснений. «Помнишь свою просьбу?» — спросил артефактолог, едва заметно кивая на свою метку. «Я проверил всех!» «И?» «Нет того, на кого я могу тебе указать!» — уклончиво ответил мужчина. «Ты проверил всех, кто остался?» — шепотом спросил маг. «Всех!» Спокойно подтвердил Маркус, кивая. «Ты уверен?» «Сомнений быть не может. Твоя подделка очень хороша, лучше только оригинал». Мужчина похлопал мага по плечу и встал. «Я пойду собирать свои вещи. У меня много мелочей, требующих правильной упаковки. Если захочешь что-то обсудить, заходи». «Договорились». мыкнул Ран, обдумывая сказанное. Он и сам уже понимал, что поддельной метки нет, потому поспешил удалиться вместе с Маркусом, чтобы еще раз взглянуть на круг с метками и пересчитать их. Благо, доступ к артефакту, спрятанному в покоях господина Эдри, он имел. Знаков оказалось десять. — Ну и как же так? — растерянно спросил Ран, и на всякий случай посчитал голубые точки еще раз. И едва не уронил магическую пластину. — Знаков было одиннадцать! Вот только один из них прямо на его глазах угас и тут же вспыхнул вновь, словно передумал исчезать. «Что это?» – ошарашенно спросил Маку самого себя, не представляя, с кем вообще это можно обсуждать. Маркус поднялся наверх и замер, глядя на дверную ручку. Он был уверен, что оставлял на ней охранную руну, призванную не пустить демона в комнату. Но теперь не находил ее, только смазанное пятно от краски и легкий запах гари. «Неужели появился кто-то настолько сильный?» — спросил сам у себя артефактолог, тут же бесстрашно открывая дверь. «Ах, вот она что!» — воскликнул он, заходя в комнату. «Полукровка!» Демон, стоявший у сундука, медленно обернулся. У него были огромные черные крылья и черно-серый торс, расписанный алыми узорами. Черные глаза мелькнули прежде, чем демон успел одеть морфолик, ту самую белую маску, которую еще хранила лицо Риарана. Не переставая быть демоном, существо превратилось в мага. Было дико видеть именно Риорана с черными сверкающими глазами, с крыльями за спиной и зловещей усмешкой, обнажающей клыки. «Я не отдам тебе морфолик, парень!» — строго сообщил Маркус, доставая из-за пазухи светящийся крест, который одним движением превратился в меч с полупрозрачным сияющим лезвием. «Давай сначала поговорим. Мне не хочется тебе вредить!» говоря это маркус медленно расстегивал рубашку демонстрируя вырезанные на груди узоры такие же как на груди у внезапного гостя демон явно понял намек склонил голову набок звякнул цепью которая соединяла его руки и неспешно потянулся к маске спасибо прошептал маркус не спеша убирать меч я знаю что ты лишь выполняешь приказы расскажи мне каков твой приказ и я помогу тебе смешно Грубым, полуручащим голосом прошептал демон, медленно снимая маску когтистой рукой с голубой меткой кандидата. «Ты даже себе помочь не сможешь». Внезапно ударив по полу хвостом, демон дернулся вперед, мгновенно надел маску обратно и буквально насадил артефактолога на когти, крепко сжимая вооруженную руку. «Я умею убивать сородичей, так что твои узоры меня не волнуют!» — заявил демон голосом рано и рассмеялся, вспарывая испуганному артефактологу живот. «Нет!» — прохрипел Маркус, сползая на пол. Руку он уже не чувствовал, только слышал, как о пол ударился крест. Ноги подкашивались, боль заполнила все сознание, а демон так и смеялся, искажая широкую улыбку Риарана, а затем растворился в воздухе, словно его никогда и не существовало. Мысленно ругаясь, хрипя, не в силах что-то сказать, Маркус попытался дотянуться до дверной ручки, но рука только ударила по двери, безвольно падая на зияющие кровавые раны. Ран задумчиво поморщился, глядя на исчезающий знак, и вернул семейную реликвию на место. Обдумав все и вспомнив свое обещание заглянуть к Альбери, Ран решил прежде еще раз поговорить с артефактологом. А вдруг тот сможет подсказать что-то отдельное? Вернувшись в западное крыло, маг постучал в дверь нужной комнаты, но ответа не последовало. «Маркус, это я! Есть разговор!» Крикнул он в двери тут же замер, видя, как из-под двери в коридор медленно выползает кровь. Ни о чем больше не думая и не церемонясь, Ран влетел в комнату и бросился к лежащему на полу Маркусу. «Парни!» — крикнул он как можно громче. «Найдите кто-нибудь Теда, срочно!» надеюсь что врач сможет помочь, маг пробежался взглядом по старым узорам из шрамов, замечая сходство со знакомыми знаками на демонической груди гарпия и стал осматривать раны. Четыре глубокие полосы пересекали почти весь живот от края до края. Такие следы оставляли когти демонов, и ран хорошо это знал. Выдохнув, он заставил себя вспомнить, что знает, как помочь раненому. Отгоняя прочь дурные воспоминания, мак взмахнул рукой, словно собирал что-то невидимое. В его ладонях оказалось немного воды, которая тут же разрослась, наполняясь светом и холодом. Словно волшебную мазь, ран распределял по ранам ледяную воду. «Что случилось?» — спросил прибежавший на шум Тед. Лир за его спиной ойкнул что-то и отступил. «Заходите внутрь и заприте двери!» — велел Ран, не оборачиваясь. «Да, только я тоже зайду!» — предупредил Бернард, буквально впихивая в комнату лира и запирая дверь на ключ, оставленный в замке. «Что здесь случилось?» «Понятия не имею!» В лоб ран, убирая руки от водяной повязки, которая должна была остановить кровотечение. «Помогите перенести его на диван, до кровати далеко!» «Лио, я его от этого не спасу!» Предупредил Тед, мигом включаясь в работу. «Тут нужен маг, потому что даже если бы у меня были инструменты...» «Будет тебе маг!» Нервно перебил его ран, подхватывая едва дышащего Маркуса. Втроем они легко смогли поднять худощавого артефактолога и переложить на тахту. Лир заботливо подпихнул под голову раненого подушку и молча, с ужасом в глазах, посмотрел на остальных. «Тед, твоя задача не дать ему умереть до того, как я приведу целителя», скомандовал Ран. «Бернард, проследи, чтобы вот это все никто не увидел. Лир!» Он посмотрел на перепуганного парня, явно шокированного увиденным, и строго сказал, «Просто сиди тихо и помоги парням, если понадобится». «Эээ...» «А вот с этим что будет?» — спросил Тед, явно не представляющий, как работать с такой водной защитой на ране. «Ничего», — быстро сообщил маг. «Она не даст ему потерять много крови и немного уменьшит боль. Если захочешь что-то сделать в ране, вода тебя пропустит. Все, я быстро». Решив не возиться с запертой дверью, мак открыл окно и выпрыгнул прямо с третьего этажа, игнорируя ошарашенный попалира. Конспирация сейчас не имела никакого значения. Без стука и церемонии он просто ворвался в комнату Гвен, отбросил даже служанку, застав целительницу за попытками причесать свои золотистые волосы. «Ты совсем с ума сошел!» — воскликнула она с таким видом, словно была не одета. «Убирайся из моей спальни! Мне нужна твоя помощь!» Словно не слыша ее, заявил Ран. Отсутствие улыбки и нервные морщины, пересекавшие его лоб, заставили гвенна на миг задуматься. Но стоило магу схватить ее за руку и потянуть к двери, как она взвизгнула. И что было сил, ударила мага расческой по лицу, оставляя царапины на щеке. «Я никуда с тобой не пойду! Пусти меня немедленно! Речь о жизни человека!» Жестко заявил Ран, глядя их в глаза. «Если ты не поможешь, он просто умрет!» «Веди!» Коротко сказала Гвен, кивая и отбрасывая в сторону расческу, понимая, что даже такое нелепое оружие ей сейчас не поможет. Часом позже Ран сидел в кресле и ждал новостей. Гвен, и он был ей благодарен за это, не стала задавать никаких вопросов, только потребовала, чтобы раненого все же перенесли в спальню. А теперь, взяв помощники Теда, приступила к работе. «Хорошо, что вы сразу меня позвали», — сказала она, осмотрев Раны. «Жить будет обо всем остальном после основного лечения». Что происходило за закрытой дверью спальни, Риоран не знал и не был уверен, что хочет знать. Он только смотрел на свои дрожащие руки и гнал прочь страшные воспоминания. Его родной дом, разодранные когтями тела и его совсем еще маленькая сестра в луже собственной крови. Кажется, тогда он поклялся, что больше никогда не будет иметь дел с демонами, как бы хорошо за это не платили. В тот день он также закрывал раны водой, вытирал слезы с детского личика и умолял подождать еще немного. Воспоминание о сестре сменилось другой картиной, которая словно спешила ответить на его вопрос. Он видел Гарпия, четырехлетнего мальчишку с черными крыльями и ужасом в глазах. Сжимая кулак, страж Альбера не хотел даже думать, где сейчас полудемон. но разуму упрямо напоминал что его когти способны сотворить подобное с человеком рио тихо обратился к нему ли разобравшийся с ногами на соседнее кресло что зло спросил маг поднимая на него глаза так ты все же маг да робко почти виновато спросил парнишка мечтая отвлечься от страшного гнетущего ожидания да демон тебя раздели — ответил маг, вскакивая на ноги. — Я Риоран, страшальвер, и Милл был прав, это тебе помогло? — Нет, — прошептал Ир, вжимая голову в туловище, словно кто-то хотел снести ее с плеч в гнева. — Не бросайся на парня, — попросил Бернард, стоявший у стены. Он один в этой ситуации смог сохранить полное хладнокровие, но скрещенные на груди руки выдавали его неравнодушие. Ран выдохнул, понимая, что Лир ни в чем не виноват, и уж тем более парнишка не мог понять, от чего мага так трясет. Даже сам Ран боялся это понимать. «Это не мог пойти к говорил он сам себе, но верил скорее в обратное. «Я сделала все, что смогла», — сообщила Гвен, внезапно открывая дверь и выходя в гостиную. Все тут же посмотрели на нее, даже Лир, бледнеющий еще больше от вида окровавленного полотенца, которым целительница вытирала руки. «Твоя водная повязка его спасла», — сообщила Гвен, стараясь оставаться хладнокровной. «Я закрыла все раны. Останутся, конечно, шрамы, и ему придется поберечь в себя какое-то время, но жить он должен. Хотя я не уверена, что на когтях не было яда. Это ведь были когти демона, верно? Если на них был яд, то никаких гарантий я не дам». «На них не было яда», — тихо отозвался Маркус из спальни. Иран тут же рванул к нему, чтобы убедиться, что артефактолог действительно жив. «У этих демонов нет яда, я точно знаю», — прошептал белый, как полотно Маркус. «Кто это был?» — спросил маг. «Все, что ты знаешь. Тип, класс, отличительные приметы». «Это полудемон, поэтому о классах сложно говорить», — устало прошептал артефактолог. «Полудемон?» — удивился Тет, сидевший у кровати и отирающий от крови свои руки. Он, наверное, бредит уже. У него в любом случае должен подняться жар. Полудемоны существуют. Перебил его Маркус тихим, но уверенным голосом. Я знаю, прошептал Ран. Что ты о них знаешь? Многое. Не мучай его расспросами, вмешалась Гуэн. Только самое важное. Ему сейчас нужно поспать. Твой товарищ прав. Скоро поднимется жар, и лучше нам всем оставить его в покое. Ран кивнул, понимая, что некоторые вещи могут подождать. Маркус тоже это понял и, поймав мага за рукав, дернул на себя, привлекая внимание. «Он украл морфолик, а вместе с ним и твое лицо», — прошептал артефактолог, едва шевеля бледными губами. Ран переменился в лице. Сначала в его глазах мелькнул ужас, потом непонимание и, наконец, гнев, превращающий его вечно улыбчивое лицо в лик страшного убийцы. «Отличительные приметы есть? Хотя бы размах крыльев!» «Метров шесть...» — тихо ответил Маркус, осторожно стягивая одеяло, чтобы показать шрамы на груди. «У него такие же знаки. Красные, на темно-серой коже Рано прошиб холодный пот. Буквально отшатнувшись от кровати, он узнал линии на груди артефактолога. Еще недавно их мерцание на груди гарпи оказалось ему забавным. А теперь ничего ужасней он и представить не мог. «Я побуду с ним», — сообщила Гвен, ловя мага под руку, чтобы вывести из спальни. «Нет». — уверенно заявил Ран, хмурясь и хватая ее за руку. — Ты должна быть с Альберой, с ним посидит Тед. Только, пожалуйста, я очень вас прошу, сохраните все это в тайне. — В тайне? — удивился Тед, поправляя одеяло. — Не понимаю, о чем ты. Кто ты вообще такой? Не видишь? У меня друг простудился. Его лихорадит. Иди отсюда! — заявил врач, делая самое строгое лицо. — Спасибо. Прошептал Ран, выводя Гвен из спальни, чтобы Маркус действительно мог уснуть. Артефактолог криво усмехнулся, когда закрылась дверь. — Спи, — велел ему Тед, — я буду рядом. И раненый кивнул и тихо прошептал. Столько лет от них уходил, а стоило отдать глупый талисман, как на когти напоролся. Вот и не верь в древние предметы. — Что ты там бормочешь? Если больно, так и скажи, я отвар сделаю. «Все нормально», — отозвался артефактолог, закрывая глаза. Иран влетел в комнату, не надеясь застать там Гарпия, но к своему изумлению увидел полудемона, сидящим на полу с книгой в руках. Упираясь руками в колени, Гарпий перелистывал страницы и даже не заметил появления мага. «Сидишь?» — едва не рыча, — спросил Иран. Только тогда его заметили. Полудемон посмотрел на него из-под черных волос блестящими красными глазами, не спеша отложить книгу. «Верни, Марфолик!» — уверенно заявил ран Ранд, из за пояса короткий черный нож с тупым лезвием. Полудемон не шевельнулся. Только его взгляд скользнул по телу мага, заметил нож и тут же поднялся наверх. Гарпий медленно закрыл книгу, отложил ее в сторону, не спеша ни встать, ни ответить. «Не зли меня!» — рявкнул ран «Просто верни, морфолик и тогда, быть может, мы сможем решить все без господина Эдрию». «Зачем тебе оружие?» Вместо ответа хрипло спросил полудемон. «Не притворяйся!» Маг сделал резкий выпад вперед, вонзая нож в полупно к гарпи, но, описывая дугу, оружие зацепило невидимую цепь и, делая материальный пригвоздило ее к полу не хуже любой печати. «Никогда не думал, что ты будешь способен на такое!» проговорил маг, глядя в быстро краснеющие глаза. гарпе не ответил дернул на себя цепи убедившись что так ему не освободиться внезапно скалился ран знал что такое иметь дело с демоном но воспринимать гарпея как настоящего демона не мог а значит и ожидать от него атаки было выше его моральных сил На полу демон внезапно ударил хвостом по черному ножу, выбивая его из пола. Раскрыл крылья, снося половину мебели, и рванул вперед, буквально перелетев через мага. Он перебросил сеть через его шею и застыл, чтобы прошептать на ухо. «Ты сам научил меня драться, и знаешь, что я могу победить тебя даже в человеческой форме». «Без магии», — подумал Ран, превращая крест в меч. Но тот же застыл, понимая, что не может вогнать это лезвие в бок полудемона. Просто не может поступить так с тем, кого считал единственным другом. Цепь исчезла, просто растворилась в воздухе, оставляя после себя запах гари и скверны Нижнего Мира. До этого момента Риоран даже не предполагал, что его ученик способен перемещаться в пространстве, используя родину всех демонов. Может, это был не он? Убеждал себя Ран, возвращая оружие на место и проклиная себя за подобную нерешительность. Демонов надо убивать быстро, мгновенно, не давая им шанса на атаку. Учили когда-то Риарана, но он старательно хотел этого не помнить, поднимая с пола книгу. Он надеялся увидеть там безобидную историю континента или очередной сборник легенд, словно это могло оправдать полудемона, но поднимая книгу сжал до боли кулак. демонические цепи слабые места и опасные аспекты автор Маркус Сил сообщала обложка Это было похоже на улику